На Отсугу и Мари прибыли к вышеупомянутой аптеке только через 5 минут после того, как Луганху поймал лень. От гражданских данный инцидент скрывали, придумав убедительное оправдание, полиция оцепила весь квартал, ограничив въезд и выезд из него. На Отсугу и Мари были одеты в военную форму, поэтому полиция их не остановила. Эти двое двигались под действием магии высокоскоростного движения, поэтому не видели сообщения о произошедшем инциденте с заложником. Прибыв к целевому месту, Мари начала искать линь и увидела Луганху внутри аптеки. Луганху тоже заметил стоявшую снаружи Мари. Внутри здания проревел игрок Чещерев. Это был боевой клич Луганху. Луганху бросил тело линь в окно аптеки, но у Мари не было времени, чтобы заботиться о ней. Потому что через разбитое телом линь окно выпрыгнул сам Луганху. Хотя эта быстрая превентивная атака выглядела скоропалительной и необдуманной, но Мари не успевала встать в оборонительную стойку и должна была получить смертельный удар. Всё? Но за мгновение до того, как кулак Луганху достиг тела Мари, взмах меча на Оцегу остановил эту атаку. Хисекири на Оцегу и стальной цигун Луганху столкнулись, разбрасывая невидимые невооруженным глазом искры. «Вот мы и встретились снова, гений иллюзорного клинка! Типа на Оцегу. «Тигр рыдает Луганху! Сегодня все решится! Очень на это надеюсь!» на Цегу и Луганху считались одними из лучших волшебников ближнего боя в мире. Битва между гением меча и бешеным тигром началась. Во время атаки Луганху Марина мгновение уже была готова умереть, потом она некоторое время была очарована величественным образом своего любимого, спасшего ее от этой опасности. Твердый кулак Луганхус, способный будто вихрь скосить толстые деревья или сокрушить скалы, и острый клинок на отсугу, который пытался не парировать и разрезать этот кулак. На не противостоял твердости Луганхус с помощью противоположного понятия мягкость, он выступал против нее с помощью остроты. Глаза Мари были прикованы к поразительной технике владения мечом ее любимого. В тот момент, когда противники успели уже обменяться примерно десятью ударами, Мари наконец пришла в себя и поспешно начала оценивать ситуацию. Сначала она бросилась к машине с откидным верхом, на который привезли лень. Чарт, они мертвы!» Она подтвердила, что оба охранника-надзирателя мертвы. Далее Мари вошла в аптеку, из которой выпрыгнул луган У Луганху не было свободного времени, чтобы помешать ей. Битва между Наоцугу и Луганху шла совершенно на равных. К сожалению, Мари не могла помочь, потому что это был бой на уровень выше ее возможностей. В тот момент, когда Мари проникла в аптеку, Раздался звук выстрела, подавленный глушителем. Но целились не в нее, выстрелили в лейтенанта Линь, лежащую на полу. Пистолет держала незнакомая женщина. Эта женщина, агент нового Советского Союза под прикрытием продавщица этой аптеки, направила пистолет на Мари. Но до того, как она успела потянуть спусковой крючок, трехсекционный меч Мари рубанул по внешней стороне ладони, держащей пистолет. Пистолет вывалился из руки женщины, К этому моменту Мари уже приблизилась к этой женщине-агенту. Трехсекционный меч был у Мари в правой руке, но в сторону женщины-агента она направила свою левую руку, в которой между пальцами было зажато три цилиндрических металлических контейнера. С помощью магии манипуляции воздушными потоками Мари послала запахи, испускаемые этими контейнерами, прямо в носовую полость женщины. И в следующий момент свет воли погас в глазах этой женщины. Поддержав тело женщины-агента, готовые упасть, Мари усадила ее на пол. Подтвердив, что запах работает, Мари подошла к линии, и опустилась рядом с ней на одно колено. Лень была мертва, пуля задела жизненно важные органы, так что это была мгновенная смерть. Битва между Наоцог и Луганху, продолжавшаяся снаружи здания, тоже интересовала Мари, но сперва она решила допросить женщину, застрелившую лень. Битва между Наоцог и Луганху шла совершенно на равных. Луганху использовал свой обычный боевой стиль, заключающийся в силовом подавлении противника своими всесокрушающими кулаками. С другой стороны, боевой стиль на отсугу заключался в отбивании мощных кулаков Луганху молниеносными взмахами меча. И это отличалось от его обычного стиля, за который он был известен как гений иллюзорного клинка, либо просто иллюзорный клинок. Используя магию контроля инерции, из положения полной неподвижности без какой-либо задержки набирается максимальная скорость после чего осуществляется полная остановка без торможения. Повторять эти движения пока не подвернется шанс — излюбленная стратегия на отсугу. Однако сейчас на отсугу вел бой другим способом. Используя крепкое лезвие меча, он прерывал все атаки противника, но не за счет силы, а за счет остроты лезвия. Так называемая техника гениального меча, умело скрывая подготовительные движения, не давать возможности узнать свой следующий ход не только своему противнику, но даже сторонним наблюдателям. Прекрасно работала. Однако технику иллюзорного меча, загонять противника на путь саморазрушения, вызывая у него ложные подозрения с помощью внезапных замедлений и ускорений своих движений, он, похоже, использовать не мог. От взгляда на него исходило впечатление некой нервозности, будто в этой битве он хочет любыми средствами зарубить своего противника Луганху. Но кто тут действительно нервничал, так это Луганху? Наоцугу прибыл сюда потому, что преследовал лейтенанта Линь, совершившую подозрительные действия. Но изначально он ходил по городу Камацу с зданием найти Луганху. Во время поиска Луганху он наткнулся на Луганху. Это сражение можно назвать продолжением следующим этапом его задания. То есть Наоцугу был мотивирован окончательно разобраться с Луганху еще с того времени, как получил приказ о выступлении в Камацу. Луганху, наоборот, совершенно не ожидал битвы с Наоцугу. Его миссии было только одно. Не дать волшебнику стратегического класса Люли Лей попасть в руки Японии. Он должен был казнить ее, чтобы громовая башня стала оружием в руках Японии. Атака Луганхуна Мари была не с целью вместе за то, что она победила его в Якогаме, это было просто избавление от свидетеля. Нельзя было сказать, что у него не было желания провести решающий бой с иллюзорным клинком, стоящим с ним на одном уровне мастерства, однако выполнение порученной ему миссии имело более четкий приоритет — Боевые способности этих двоих, типа на и Луганху, были абсолютно разными. Это было ясно еще в их сражении перед инцидентом Якогамы, С тех пор на Оцьку еще улучшил свои навыки, но и сила Луганху увеличилась на полностью эквивалентное значение. Поэтому от победы и поражения их обоих отделяла очень тонкая грань. Является этот бой их целью или не является? Похоже, что разница между ними была лишь в готовности. На горизонтальным взмахом меча отразил вертикальный нисходящий удар кулаком Луганху. Руку Луганху не отрезала, но его кулак тоже не достал до Наоцугу. Но в результате этого столкновения ударов обе ноги Наоцугу крепко впились в землю. Его ноги застряли в земле. Луганху расценил это как отличные возможности и решил использовать одну из своих мощнейших техник. Сокрушительный удар обеими ладонями. Тигриные лапы, обернутые стальным цигуном, способные пробить даже переднюю броню танка. Если бы Наоцугу попало под этот удар, то его туловище разорвало бы как от взрыва динамита произошедшего на нулевой дистанции. Однако этому удару не хватило самой малой, чтобы достать до Наоцугу. Нет, Нет, Луганху не ошибся с дистанцией для удара. За полсекунды до удара на активировал контроль инерции. Он не отказался от своего иллюзорного меча, он просто скрыл эту технику от сознания противника. Он создал иллюзию того, что техника иллюзорного меча — это иллюзия, и что она не используется в данный момент. В этом заключалась истинная иллюзорная техника меча. Выпад мечом на отцугу устремился груди Луганху. Луганху поймал клинок обеими руками. В этот момент лезвие провернулось на четверть оборота и впилось в правый кулак Луганху. Однако левая рука, крепко схватившая меч с тупой стороны, остановила его до того, как он впился бы ему в грудь. Луганху расплылся в улыбке, его правая рука была ранена, левая занята мечом, но у него все еще были две ноги. Наоцугу, держащийся за схваченный меч, был в таком положении, из которого он не смог от туда ногой Луганху. Однако уже прошло некоторое время, а пинок Луганху так и не состоялся. Наоцугу выдохнул и отпустил рукоять меча. Луганху медленно рухнул, все еще держа в руке меч наоцугу. Окончательно упав на спину, он выпустил меч из руки, убедившись, что все кончено наоцугу расслабился. Техника скрытого меча ⁇ укол тени. Пробормотал на отсугу будто для того, чтобы убедить самого себя, что техника была успешно завершена. Это был колющий удар заостренным сионовым клинком. Эта техника вызывает иллюзию, что сердце пронзили, и иллюзия вызывается неусознание о цели. Иллюзия обманывает саму душу. Сионово информационное тело, сопутствующее физическому телу. Скрытый меч создан несистемной магией, который останавливает сердце иллюзий. По вискам на отсугу струйками стекал пот, а сам он обессиленно опустился на одно колено. Вернувшись на базу, Мари лично сообщила Масаке и остальным новость о том, что Луганху повержен. Однако они, по крайней мере Люлилей, не могли радоваться этой новости. Лендзе, за... мертва? дрожащими губами произнесла Люлилей. Состояла в тайной связи с армией НСС и убита своим же союзником, агентом НСС? Да. Это ложь! Люлилей вспыхнула от злости на Мари. Вы сделали этот вывод на основе безосновательных слов агента НСС». На причитание Люли Лею, которая уже покраснила лицо от злости, Мария ответила со спокойным, со стертыми с него эмоциями, лицом. Во время той войны миссия лейтенанта Линь, имеющая кодовое имя Тайга, заключалась в организации побега лейтенанта Лю в Японию, чтобы использовать это в качестве предлога для начала войны против Японии. Агент по имени Саша Фу, которую я допрашивала, призналась в этом. «Это все бред!» «Лейтенант Лю». Тебе не кажется это странным? Когда вы сбежали из вас движенки, реакция НСС была слишком запоздалой. В то время дальневосточная армия была развернута к северу от Владивостока. Но истребители в погоне не отправили только после того, как вы уже пролетали прямо над их головами. В обычном случае такое было бы маловероятно, хотя победа уже была достигнута, но это не значит, что армия Великого Азиатского Альянса уже полностью сложила оружие. Если бы небольшой самолет, который вы использовали для побега, оказался бы бомбардировщиком, что Дальневосточная Армия НСС могла бы понести большие потери. «Это... Дальневосточная Армия не должна была забыть про наблюдение за воздухом». Люли перестала возражать, вероятно, потому что и сама подумала, что это странно. «Я уверена, что ты сама ни в чем не виновата, лейтенант. Тебя использовали. Саша Фу тоже так сказала». «Линдзе просто использовала меня». Глядя на бормочущую шокированным голосом Люли Лей, Марина хмурилась. Она почувствовала безутешную злость к Новому Советскому Союзу и Лин-И, этого ребенка в качестве пешки на этой войне, а также к Великому Азиатскому альянсу, сделавшему ее волшебником стратегического класса. Мы допросим подчиненных лейтенанта Лень, вам нельзя контактировать с ними, пока не будет точно определено, что среди них не скрывается еще один шпион НСС. Пожалуйста, подождите! Вместо Лю-Лю заговорил Масаки. Лейтенант Лю, это 14-летний ребенок. Отделять ее в чужой стране от своих соотечественников. Это как-то. Вы ведь уже узнали, кто является шпионом, допросив этого агента по имени Сашафу. Значит, больше не нужно держать их в изоляции. Масаки-сан, Люлилей с ошеломленным лицом назвала Масаки по имени. Это возражение Масаки было для нее совершенно неожиданным. Это ведь он хотел взять ее к себе домой. Это он говорил, что ее нужно разлучить с линьзе. Такие мысли кружились сейчас в голове Люлилей. «Саше Фу известно известно только про одного шпиона, лейтенанта Линь. Тогда, глядя на повысившего тон Масаки, Мари слегка вздохнула. Этот закон. Я могу понять твои доводы, но это необходимые меры. Уж ты-то должен это понимать. Масаки и Мари не были знакомы лично, хоть они и были из разных школ, но они знали, что являются друг другу сэмпаем и Кахаем в системе под названием Старшей Школы Магии. Мари говорила не как военная, как Сэмпай. Ее слов оказалось достаточно, чтобы охладить голову Масаки. «К счастью, лейтенант Лю свободно говорит по-японски. Я хочу, чтобы вы, ребята, побыли ее компаньонами». «Ладно, лейтенант Лю, на этом я с вами прощаюсь». Мария отсылитовала Люлилей и ушла. «Лейтян». Акана обратилась к продолжавшей удрученно стоять Люлилей. «В любом случае, давай присядем». Люлилей не стала вырывать руку из руки Акана. Четырнадцатилетние девушки сели бок о бок на трехместный диван. Но Акана не знала, что сказать дальше. Взрослые вокруг тоже не знали, как ее утешить. Тем, кто заговорил с Лю Лей, был Масаки. «Лейтенант Лю, я не думаю, что лейтенант Линь предала тебя». Масаки сан Не Ни-сан?» Лю Ли Ли и Акана одновременно подняли головы. Масаки не мог не трогнуть от виду этих растерянных детей, с надеждой смотрящих на него. Но он подбодрил сам себя и продолжил подготовленную чуть ранее речь. «Не прошла и неделя с тех пор, как мы впервые встретились» но неоднократно ссорился с лейтенантом Лин. Мы до самого конца так и не смогли прийти с ней к общему мнению, мы с ней не могли понять друг друга. Масеки ненадолго прервался и сдержал дыхание. Но единственное, что я понял точно, это то, что лейтенант Линь на самом деле беспокоился лейтенанте Лю. Не только Люль лей но даже Акана широко раскрыла глаза. Может, лейтенант Лин не была шпионом НСС, может, побег лейтенанта Лю и был частью стратегии НСС, однако... Масаки побрал смущение и посмотрел прямо в глаза Лю-Лилей. С помощью побега в Японию она защитила лейтенанта Лю и от НСС не от Великого Азиатского Альянса. Это неоспоримый факт. Ах, слабый вздох раздался из уст Лю-Лилей. Также диверсию, планируемую Луганху, удалось предотвратить заранее именно потому, что лейтенант Линь выбралась с базы. Я не знаю, что именно планировала там сделать, но если посмотреть только на результат, то получается, что лейтенант Линь защитила тебя, лейтенант Лю, ценой собственной жизни. А, -а, а Звуки, издаваемые Люли-Лей, предвещали то, что она сейчас заплачет. Масаки поспешно решил сократить оставшуюся часть запланированной речи. «Это может казаться бессмысленным рассуждением об уже свершившихся фактах, но мне кажется, что лучше будет думать так, верно?» «Да. Да». -ли -ли -ли прикрыла лицо руками и заплакала. Так она обняла ее за плечи, сукоризной во взгляде посмотрела на Масаки. Масаки глазами ответил ей «Дальше ты сама» и быстрым шагом сбежал из вестибюля. В глазах Акана, провожающей его удаляющуюся спину взглядом, не читалось послание «Ты бесполезен». Наоборот, ее взгляд был теплым и говорил «С тобой ничего не поделаешь».